Глава одиннадцатая — Садитесь, пожалуйста, — пригласила Донна. — Джун, секретарь доктора Золнера, будет через минуту. Мы сели, а Донна продолжала стоя ждать Джун. Через некоторое время женщина средних лет с непроницаемым лицом вышла из боковой двери. Донна обратилась к ней. — Джун — это гости доктора Золнера. Джон едва кивнула и, не говоря ни слова, усела за стол. Донна распрощалась с нами и вышла. Я заметил, что нас ни на секунду не оставляют одних. Я большой любитель всяких мер безопасности, если только они не касаются меня. Что же до комнаты номер 250, я точно знал, что в ней не было ни Пола Стивенса, ни его тестата. Скорее всего, там находились... «Двадцать бешеных собак, готовых наброситься на меня. А вот что находится в комнате номер 215, я не знал. На острове вам показывали одно, а в действительности же это было нечто другое, и при этом все врали». Я обратился к Джун. «Позвоните доктору Золнару и передайте, что у него осталось десять секунд, чтобы явиться сюда» иначе мы потребуем ордер на его арест за обструкцию следствию. Осталось девять секунд. Она нажала кнопку оперативной связи. — Доктор Золнер, пожалуйста, придите сюда, срочно. Осталось пять секунд. Дверь справа отворилась, и показался крупный, мускулистый, бородатый мужчина в белой рубашке и голубом галстуке. — Да? — В чем проблема? — спросил он. Джун указал на меня. — Это он. — Я встал. Остальные тоже встали. Я узнал Золнера по фотографии вестибюля. — Мы пересекли море, — начал я, — и проехали много миль, доктор, преодолели массу препятствий, прежде чем нашли вас, а вы вынуждаете нас попусту тратить время. — Извините. — жестом он пригласил всех нас к себе. Большой кабинет Золнера находился в угловой комнате. Мебель, стенный ковер были такими же, как и в других помещениях. Позади письменного стола на стене висел ряд производящих впечатлений вещей в рамах. Все еще стоя мы представились доктору, на этот раз с упоминанием наших титулов и должностей. У меня снова возникло такое ощущение что Золнер уже встречался с Нэшем и Фостером. Я потрясен случившимся, сказал доктор Золнер, приглашая нас сесть. Не спал всю прошлую ночь. Кто вам вчера сообщил эту новость? спросила Бет. Мистер Стивенс. Он сказал, что ему звонили из полиции. Гордоны были блестящими учеными. Их уважал коллектив. — Думаю, вы очень скоро распутаете это дело. — Естественно, — заверила Бет. Золнер продолжал. — Извините, что я заставил вас ждать. Я все утро не отхожу от телефона. Вмешался Нэш. — Полагаю, вам советовали воздержаться от интервью? Золнер кивнул. — Да, конечно. Я не сообщал никакой информации. Я лишь зачитал подготовленные заявления то, которое пришло из Вашингтона. — Мы можем с ним ознакомиться? — спросил Фостер. — Конечно, конечно. Он порылся в столе, нашел лист бумаги, поправил очки и стал читать. Министр сельского хозяйства с прискорбием сообщает о трагической смерти Томаса и Джудит Гордон, сотрудников министерства. Не будем строить предположений касательно обстоятельств их смерти, запросы относительно хода расследования гибели ученых следует направлять местную полицию, которая может дать компетентные ответы. Золнер закончил читать. Макс тут же обратился к нему: пожалуйста, отправьте это заявление по факсу в полицию Саутхолда, чтобы мы могли зачитать его прессе после того, как ФБР будет заменено местной полицией. Фостер немедленно отреагировал. ФБР не принимает участие в расследовании этого дела. Верно. Я забыл. ЦРУ тоже не участвует. Макс посмотрел на Бет. А как же полиция графства? Бет ответила. Нам поручено расследовать убийство. Затем она обратилась к Золнеру. Вы можете рассказать нам. Об обязанностях Гордонов. Да, в основном они занимались генетическим исследованием, производили изменения в генетике вирусов, чтобы сделать их неспособными вызывать болезни и способными стимулировать иммунную систему. Созданием вакцины. Да, вакцины нового типа, которые значительно безопаснее, чем введение ослабленного вируса. И по роду своей работы они имели доступ ко всем видам вирусов-бактерий. Да, конечно, в основном к вирусам. Я смотрел на произведения абстрактного искусства, развешанные по боковым стенам, и заметил, что это не картины, а цветные фотографии. У меня возникло ощущение, будто это болезни, бактерии, заражающие кровь и клетки, сфотографированные под микроскопом. — Странно. В самом деле, они довольно симпатичны. Золнер перехватил мой взгляд и сказал, — Даже организмы, вызывающие болезни, могут быть прекрасными. — Совершенно верно, — согласился я. — У меня есть костюм с похожей расцветкой, такой, как на тех волнистых зелено-красных изображениях. — Да, это вирус, порождающий эболу. Окрашенный, разумеется, эти маленькие организмы могут убить вас за два дня. Вылечить невозможно. И они находятся в этом здании? Возможно. Полицейские не любят этого слова «да» или «нет». Да, но они хранятся в надежном месте, в замороженном виде и под замком. Мы здесь занимаемся не человеческой, а с обезьяней Эболой. Вы произвели инвентаризацию своих вирусов? Да, честно говоря, невозможно дать отчет о каждом экземпляре. К тому же мы сталкиваемся с тем, что кто-то разводит определенные организмы не там, где это положено. Да, да, я знаю, к чему вы клоните. Вы считаете, что гордоны забрали какое-то количество экзотичных и смертельных организмов, вероятно, продали их, ну, скажем, иностранной державе. Уверяю вас, они так не поступили бы. — Почему же нет? — Потому что такое даже страшно представить. — Это успокаивает, — заключил я. — Ну что ж, теперь мы все можем отправляться по домам. Доктор Золнер посмотрел на меня, видимо, он еще не привык, К моему юмору. Он чем-то напоминал одного киногероя. Я обязательно возьму у него автограф. В конце концов, Золнер наклонился ко мне через стол и сказал с еле заметным акцентом Детектив Кори, если бы у вас были ключи от врат ада, вы бы открыли их. Если бы вы решились на такое, то должны быть хорошим бегуном. Если вероятность, что кто-то откроет врата ада столь ничтожно, зачем он тогда замок и ключи? Он кивнул и ответил, полагаю, чтобы защититься от сумасшедших. Разумеется, гордонные таковы мы не были. У меня есть другая версия, которой поделюсь с вами которая полагаю подтвердится сегодня.